Сегодня, как и каждый раз в этот день, Верховный Жрец оставался в храме один. За многие годы это стало традицией. Он запирал двери главного храма изнутри, и все остальные жрецы и паломники разбредались по другим храмам. Благо, их в святилище Шаол было предостаточно. Чем занимался Верховный Жрец, никто не знал. Но чем можно заниматься в храме? Молиться. Так и было. Почти. Изнутри главный храм — сфера, своеобразная схематичная карта планеты, вывернутая наизнанку. В центре — пирамидальный пик центра мира горы Шаол. Возле него сидит на полу верховный жрец. Он не стар, по земным меркам ему можно дать лет пятьдесят. Глаза его прикрыты, он бормочет что-то себе под нос. Если прислушаться, разберешь сакральную формулу. Шаол Тахишмишта. Он вновь и вновь повторяет ее, будто хочет услышать мне что-то особенное. Но что? Слово шаол истинно. Вот и все. Но ему этого недостаточно, и он опять что-то бормочет. Прислушайтесь, это уже не язык шаол. Жрец переходит на земной. «Мать, почему ты больше не говоришь со мной? Сколько лет я жду этого, но ты молчишь!» Он опять шепчет какую-то местную мантру и снова переходит на земной. «Ты забыла обо мне?» «Мать, сделала меня своим сыном, а потом забыла!» «Разве Шаол умеет забывать? Я был недостоин тебя!» Недостоин жизни, а ты спасла меня. Я не знал, что только наш транспорт вышел из гиперпространства. Сделал, как ты хотела, очнулся и сразу послал сигнал. Но вместо целого каравана, вместо населения всей колонии тебе достали жизни лишь одной десятой. Я все испортил, но ты пожалела меня. Я был готов сгореть вместе со всеми, А ты выдернула меня с корабля за мгновение до взрыва. Ты принесла меня на Шаол. И я стал твоим жрецом. Сначала послушником. Потом. Я долго шел к этому. А теперь ты молчишь. Почему, мать? Ты считаешь меня предателем? Он сворачивается на полу, прижимая колени к животу, обнимая себя руками, будто ему холодно. Бормочет все тише. Чтобы расслышать, надо бы наклониться совсем низко. Впрочем, что там слушать? Он повторяет одно и то же. «Ты считаешь меня предателем?» Никто не любит предателей. Автор фонограммы Ю Шутова